В качестве носителя этого высокоэффективного оружия используется боевой самолет Торнадо, состоящий на вооружении НАТО. Еще один вид оружия, упомянутый в том же стихе 11, это стрела, точнее чертов палец. Она наиболее понятна, ибо обладает вполне определенными свойствами, И в отличие от предыдущих, по внешнему виду, не похоже на бомбу. Ее звук ассоциируется со взрывом, напоминающим только раскаты грома. Разумеется, эта стрела чертов палец, часто рассматриваемая в обычном натурном мифологическом смысле, как-то принята в литературе и иконографии, не имеет... Ничего общего с ними. Наконец, что имеется в виду под терминами «глыбы камня и змеи», по специфическому характеру соотношение между типами бомб установить невозможно. Что касается змей, то тут можно сделать важное примечание. Это выражение часто встречается в эпических текстах, и при этом за ним обычно легко угадываются ракеты или пушки. Быть может, это место способно навести нас на серьезные размышления о том, что с подобными же проблемами интерпретации, с которыми мы сталкиваемся при изучении древнеиндийских текстов, последующие тысячелетия могут столкнуться будущие поколения – изучая наше время, разумеется, если они будут черпать информацию о наших воздушных и космических полетах из подобных же источников. Они смогут найти верное решение лишь в том случае, если будут обладать достаточно широким собственным кругозором. Так, например, археологи будущего При изучении Грегорианского календаря могут прийти к совершенно ошибочному выводу о том, что европейцы, жившие в XX веке, по-прежнему почитали языческих богов Януса, Марса и Юнону. А такую дату, как четверг, 7 августа 1980 года нашей эры, Примут как свидетельство того, что в пантеоне их богов равные места занимали нордический бог Грома, римский император Август и Христос. Примечание «четверг» по-немецки звучит как «донерстаг», то есть «день грома. Это название восходит к древнегерманскому культу бога Грозника, Донергот, которому был посвящен этот день. Наконец, в стихе 12 тоже есть важные указания. Употребленное там сравнение последствий бомбардировки с бичом Трипуры, под которым земля изнемогала истонала и, и рыдала, указывает на некое событие астрономического плана, с трудом подлежащейся идентификации, в основе которого наверняка лежит некая космическая катастрофа, о которой рассказывается в Карнапарбе, восьмой книге Махабхараты. Нам нет надобности останавливаться на этом более подробно, Для нас важно, что это сравнение лишний раз подчеркивает ужасающий характер бомбардировки, проведенной по приказу Шальвы. Вравновешивающим аналогом этой катастрофы служит рассказ об уничтожении Саупхи Кришной в конце эпоса. Это событие можно сравнить с уничтожением Трипуры, тем же Кришной. Примечание. Первое. Вопреки традиции, сложившейся в индологии, я отношу Пурану к памятникам эпической литературы.